ставил сигаретку между губ. Подумав, он взял из портсигара еще одну сигаретку и протянул ее Стаценко. Стаценко не посмел отказаться. Потом мастер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе распечатанную узкую плитку шоколада, не глядя, отломил от нее несколько слитных квадратиков и молча протянул Стаценко. «Это не человек». А идеал, рассказывал впоследствии Стоценко своей жене. Рейбанд припроводил Стоценка к заместителю старшего вахмистра господину Балдеру, который был уже просто вахмистр, и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим, низким грудным голосом, так походил на Стаценко, что будь Стоценко в немецком мундире, его уже трудно было бы отличить от Вахмистра. Стаценко получил от него инструкцию о сформировании городской управы и ознакомился со всей структурой власти при новом порядке. Согласно этой структуре, Краснодонская городская управа во главе с бургомистром была просто одним из отделов канцелярии немецкого жандармского пункта. Так Стаценко стал бургомистром. А Виктор Быстринов и дядя Коля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 С его стороны столь определенного отношения, но были отмечены им как неприятные. Ему показалось, что жена Фомина, не сильная женщина, с широко поставленными узкими, косящими глазами и неприятной улыбкой, обнажавшей крупные редкие желтые зубы, с первого же момента их знакомства стало относиться к нему, к шульге, как-то уж очень лестиво и угодливо. И еще невольно отметилось ему в первый же вечер, что Фомин, Игнат Семенович, так сразу же стал называть его шульга, немного скуповат. На откровенное заявление Костевича о том, что он сильно проголодался, Фамин сказал, что с продовольствием им должно быть будет туговато. И они действительно, нельзя сказать, чтобы уж так очень хорошо покормили его при их достатке. Но Костевич видел,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 не был тогда Игнатом Фомином, был самым богатым и сильным человеком.